Глава 27 Формально эти острова греческие. Докладчик обвел указкой группу островов на карте. Но на практике правительство осуществляет там лишь эпизодический контроль. Там не имеется каких-либо полезных ископаемых, нет и туристических объектов, слишком малая их территория, да и красот особых не имеется. От ближайшего военного объекта их отделяет приличное расстояние. Население. Задал вопрос один из генералов. Есть, разумеется. Рыбаки в основном. Периодически туда заходят катера пограничной охраны, иногда полицейские. Там редко что-то происходит. Местное население совершенно не заинтересовано в том, чтобы привлекать к себе внимание. И это находит понимание и со стороны властей. Всех все устраивает. Даже когда что-то и происходит, стараются это уладить своими силами, не привлекая официальной структуры. Понятно. Генерал-майор Крылов нажал кнопку на клавиатуре, вызывая на экран фотоснимок корабля. А по нашему объекту что известно? Впервые он сюда зашел около пяти месяцев назад. Формальная причина — мелкий ремонт. Здешняя якорная стоянка — это далеко не порт, но кое-какие работы вполне возможно осуществить и силами экипажа. С тех пор он там так и стоит, никаких вопросов у местных это не вызывает, соответствующие меры приняты, а с непонятливыми, надо полагать, провели должную работу. В основном просто дали денег. И это вполне компенсировало некоторые издержки от временного снижения активности привычного бизнеса. Впрочем, совсем ведь его не прекратили. Это вызвало бы обоснованные вопросы со стороны слишком большого количества людей. Просто несколько снизили интенсивность товарообмена и все. Это нормальное явление для здешних мест. Так иногда случается. Бывает, что новое начальство хочет себя проявить, или из центра приезжает какая-то комиссия. «Охрана». Ежедневный патруль вдоль берега осматривают прибрежную полосу на предмет поиска следов высадки. И как? Этот вопрос задал уже другой генерал, немолодой, и с проседью на висках: Неважно, следов нашей группы они не обнаружили. Понятно, кивнул вопрошавший. Продолжу. Докладчик откашлялся. На вершине горы, вот здесь и здесь расположены посты наблюдения и ПВО. У них есть ПЗРК, четыре штуки. Прочее вооружение обычное стрелковое. Две скоростных моторных лодки с пулеметами дежурят круглосуточно. Раз в день обходят остров по кругу, преимущественно в вечернее время, чтобы не привлекать к себе внимание. Вот в этой точке находится переносной радар, который контролирует ближние подступы к острову. В целом же охрана старается не афишировать своего присутствия. «Общая численность охранников», — снова задал вопрос Крылов. «По суше постоянно расположено около 30 человек, еще около 20 несут службу на корабле». «Вооружение корабля». Открыто установленного вооружения не имеется, но нельзя исключить того, что оно может быть очень быстро смонтировано в нужных местах. Кое-какие признаки проведения предварительных работ нами отмечены. Указка коснулась некоторых мест на фото корабля. Вот здесь и вот в этих местах. Из рапорта можно сделать вывод о наличии на корабле гидроакустической аппаратуры. Это так? Да, кивнул докладчик. Это подтвердилось. Акустик работает круглосуточно. — Понятно, — кивнул Крылов. — У кого есть какие-либо соображения по данному вопросу?